Последнюю черту подтверждают не только туркохазары, печенеги, половцы, татары, но и современные угры, которые, несмотря на свой внешний европеизм, не сделались торговым народом. Хотя они прежде жили около берегов Черного моря, потом владели частью берегов Адриатики и живут на такой судоходной реке, как Дунай. Болгарии, наоборот, как только утвердились за Дунаем, то первым их стремлением было захватить морские гавани, каковы Адиссов, Варна, Истрополис, потом Анхаил, Массимврия, Бургас, Сазополис. На постоянную, значительную торговлю болгар с Византией указывают торговые договоры болгарских князей с греками, совершенно подобные таким же договорам князей русских. Первый известный нам договор был заключен князем Кармезием, а по мнению некоторых – Тервилем. При императоре Феодосии Адрамитине в 714 или 715 году Статьи этого договора определили цены наиболее дорогих товаров, постановляли взаимную выдачу беглых преступников и вменяли в обязанность купцам иметь печати или правительственные клейма на своих товарах. Договор этот, конечно, был письменный, ибо спустя около ста лет болгарский царь Крум посылает угрожающее письмо к императору Михаилу Рангаба и требует мира не иначе, как на основании Кармизиева договора Феофан и Анастасий. В промежутке между Кармезием и Крумом мы имеем известие того же Феофана о договоре болгар с греками при Константине Капрониме в 774 году, причем обе стороны обменялись письменными договорами и грамотами. Как значительно была торговая конкуренция болгарских купцов с греческими в самой Византии, показывают события второй половины IX века – В царствование Льва VI философа, по интриге греческих купцов, подкупивших кого следует, склады болгарских товаров в 888 году были переведены из Константинополя в Салун. Хотя это был второй после столицы торговый город империи, однако положение болгарской торговли значительно изменилось к худшему. Болгарские суда должны были огибать весь Фракийский полуостров и проходить мимо Константинополя, чтобы достигнуть Салуня». В то же время пошлины на их товары были увеличены. Знаменитый болгарский царь Симеон горячо принял к сердцу жалобы своих торговцев, и отсюда возникла его жестокая война с греками. В этом случае мы опять находим разительную аналогию с руссами, которые воевали с греками за нарушение торговых договоров и притеснение своих купцов. Сама торговля русская с Константинополем, очевидно, шла об руку с торговлей болгарской и во многом за ней следовала. Замечательны также и общие мореходные приемы русов и болгар. Как те, так и другие не достигли развития своих морских сил, и оба народа, по-видимому, не пошли дальше своих лодок, однодеревок, которые были пригодны для речного и морского плавания. Еще в 626 году, во время осады Константинополя аварским Каганом, мы видели на Боспоре эти лодки Тавроскифов-Болгар. Те же болгарские однодеревки, встречаемые у берегов Малой Азии, спустя около ста лет после того, при императоре Льве Изаврианине, дальнейшему развитию морских сил, конечно, воспрепятствовали относительно Руси кочевые орды, которые отрезали ее от моря, относительно Болгарии политический упадок царства во второй половине X века и наступившая затем потеря самобытности. Прилив тюркских народов, то есть печенегов и половцев в XI веке, также немало задержал развитие болгарской образованности. Речь о болгарской торговле приводит нас к вопросу о начале болгарской письменности. Обыкновенно это начало возводят ко времени крещения царя Бориса и апостольской деятельности Кирилла и Мефодия, то есть ко второй половине IX века. Но верно ли это мнение? Отвечаем отрицательно – Мы видим существование письменных договоров с греками уже до царя Бориса. Первый известный нам по Феофану договор относится к 714 или 715 году. Если с этим данным сопоставим упомянутое выше известие Прокопия о посольстве князя Утургуров Сандилха к императору Юстиниану в 551 году, причем посол излагал свое поручение из устна, то придем к следующему предположению. Болгарская письменность возникла в период времени между второй половиной VI и первой четвертью восьмого века. Но какая же это была письменность? Конечно, славянская. Посольские грамоты и письменные договоры с греками предполагают при греческом тексте существование славянских переводов, подобных тем, какие находим при договорах Олега и Игоря. «Свидетельства о письменных договорах и посланиях болгарских царей не принадлежат каким-либо позднейшим известиям, сложившимся под влиянием собственно Кирилла Мефодиевой грамоты. Доказательством тому служит сам автор этих свидетельств Феофан, который жил ранее Салунских братьев и был современник Крума».